В спокойных пригородах снег сгребают дворники лопатами, и я с мужиками бородатыми иду, прохожий человек. мелькают женщины в платках и тявкают дворняшки шалые. Из самоваров розы алые горят в трактирах и домах.